Глава двадцать третья. Станичный священник. Господи, да шо, что, что робится? Повторил Иван Колбаса и перекрестился грубыми пальцами, щурясь из-под кустистых бровей. Никак черкесы крепостицу порушили. Оставлять пост без пригляду не полагалось по уставу. «Аниська!» Позвал Иван молодого казака, дыхавшего в тени развесистой ветлы. Тот в одно мгновение оказался на ногах, протирая туманенные полуденным сном глаза. «Шо?» Голос звучал слишком сипло. «Сигай на вышку, да гляди в оба, чтоб птаха без твоего ведома не пролетела!» Распорядился Иван, торопливо сбегая по лестнице вниз. Деревянные перекладины, потемневшие от времени, стонали не хуже анизки. Колбаса поджал губы, мельком глянув в голубое небо. «Добрый дядька Иван, а что за беда?» Все еще, пребывая в полусонном состоянии, спросил Анисим. «Ты что, скажи, вся чини?» — строго спросил Иван. «Зенки разуй, арбуз адыгами бачишь, у ней станишники наши порубленные лежать». «Да як же так?» Анисим в момент взбодрился и, поднявшись на вышку, стал внимательно наблюдать за тем, что происходило внизу у арбы, не забывая посматривать по сторонам. Сон у него как рукой сняло, лицо медленно каменело в суровых ранних морщинах. Держа в руках рушницу, Иван колбаса подошел к корбе, давая понять одыгам, что им никто худого не сделает. Те утвердительно закивали головами, но в глазах играли огоньки страха. На чужой территории, кругом чужие воинственные люди, кто знает, что придет в голову этим урус шайтаном. Арбакеш, обернувшись, что-то сказал сидевшему рядом с раненым гамаюном мальчику. Тот откинул рогожу и стал торопливо говорить на своем языке, указывая на погибших казаков «Дака! Дака!» Смог разобрать Иван, что на адыгском означало «мертвец». Не понимая значения слова, Иван догадался, о чем говорил мальчик. Тут же, указывая на гамой с чувством сказал «Дина, якши, башхагила, чьё гиаво». Колбаса не знал языка, на котором говорил юный адыгеец, но по интонации и по тому, с какой жалостью он выговаривал каждое слово – Казак понял, что мальчик переживает за раненого гамаюна. Иван жестом показал смотревшим на него адыгам, что все будет хорошо, и в знак благодарности приложил руку к груди и слегка наклонил голову. Мальчик успокоился, перестав отчаянно жестикулировать, сокрушенно подсокал и поник головой. Иван осмотрел лицо станишника, не узнавая товарища, отказываясь верить в очевидное. На смуглой коже не было живого места. Он тронул раненого за плечо. «Мертв! Не довезли!» Слабый стон слетел с запекшихся губ. «Господи, сохрани!» — произнес Иван колбаса крестяга и, подняв голову, крикнул стоявшему на вышке казаку. «Аниська, ну-ка, станишник, подай-ка сигнал, хай у станицы услыхают». «Як подать, дядька Иван?» — ответил тот, разводя руки в стороны. Який ты дурдала! Рушница у тебя на кой?» — строго сказал Иван. Анисим снял с плеча ружье и, вытянув руку, выстрелил в воздух. Кони, запряженные в арбу, от неожиданности шарахнулись в сторону, но не понесли. Арбакеш успел натянуть поводья». Мальчик, сидевший в арбе, испуганно посмотрел на стрелявшего казака, но Иван жестом показал ему, что все хорошо и нет повода для беспокойства. Якши, Якши! Почуялы, хлопцы, поднимая руку вверх, сказал казачонок, чтоб предложил пойти проверить пружки на фазанов. Никак свышки полят. Зовсем рядом. Ай да, побачим, шо там стряслось. А ну як нас поймаю, да, после выдерут. Отозвался один из ватаги. «Не бойсь, ни впервой, а ли не казачата, мы тишкам, никто и не заметит». Утвердительно закончил первый и первым развернулся в обратную от балки сторону. Фазаны подождут не до них, когда у вышки происходит что-то важное, иначе не стали бы палить в воздух. Их разделяла свышка и небольшая ореховая рощица. Нужно было пройти через нее так, чтобы стоявший на баштях казак не принял мальчуганов за обреково и не стал палить по ним. Осторожно, стараясь не наступать на ветки, пробирались казачата сквозь заросли. При любом малейшем шуме мальчики прикладывали палец к губам и шикали друг на друга. Интерес перебарывал страх». Вот и просвет показался среди густых веток корешника, Идущий первым, тот, что был самый бойкий из всех, присел и, махнув рукой, показал, чтобы и остальные последовали его примеру. Казачата сирена корточки и притихли. Сквозь ветки деревьев просматривалась самовышка, стоявший на ней казак. Хорошо была видна дорога и арба с сидящими на ней горцами. Еще один казак стоял у арбы и жестами объяснялся с адыгейцами. Что-то несомненно произошло у вышки, да и повозка неспроста оказалась рядом с ней. Казачата пребывали в догадках, посматривая заговорщически друг на друга. Змея! Вдруг разрезал в тишину крик одного из них. Небольшой уж, видимо, охотясь в рощице на мышей, прополз поступне мальца. От неожиданности тот вскрикнул, через секунду осознав, что опасности нет, увидел на голове змейки типичные два желтых пятнышка. Но было поздно. Крик услышали и на вышке. «Эй, курячие ноги, ну-ка геть сюда! услышали казачата окрик. Стоявший у арбы казак направлялся в их сторону. Робевшие они по одному показались из рощицы. Через минуту уже вся ватага стояла, потупив взгляд до земли у ветлы, росшей рядом с вышкой. Иван-колбаса в развалочку подошел к мальчуганам. Окинув их строгим взглядом, Антоном тоном, нетерпящим возражений, спросил «Вы что, бисовый диты, здесь робыте? Кто дозволил?» Те стояли, не смея взглянуть на Ивана, знали, что их ждет, если откроется их выходка. Строго насторого было запрещено малолеткам появляться у вышек и постов. Дядька Иван, выбачьте! Мы ж только узнать, кто с ручницы полил, Может, да допомога треба? Несмело начал заводила, осознавал, что это он подбился в атаку к вышке и те, значит, и вина на нем больше остальных. Выбачте, Передразнил Иван, незаметно усмехаясь в усы, но сохраняя строгий вид: "Портки посымать и гузни ваши надрать, пока не усытесь, а после добавить за то, что усались". Казачата переглянулись виновато, зная о том, что по традиции каждый станичный казак мог наказать их за проступок, а после еще и дома отец или мать добавили бы: "Ладно, курячие ноги". Помягчевшим голосом сказал Иван, Гайсайте сайте в станицу! Кажите, крепостицу нашу обреки разбили, казаков порубали. Только гамаюн живой, но тяжко ранен, дюже доброй крови потерял. Пули неситесь!» Казачата побежали довольные, что наказание их поступку не последует. Мало того, им наказ дали весь донести. В глазах снова вспыхнул задор. Им доверили важное дело. Перегоняя друг дружку и оставляя четкие следы босых ног в пыли, мальчишки гуртом понеслись по каменистому шляху в сторону станицы. Преодолев слету реку Марту брод, они срезали путь к станице через Бахчу. Навстречу им тем же путем бежал под парубок, посланный к вышке дедом Трахимом. «Эй, шантропа!» – окрикнул он малых казачат. Что за сполох? Куды гайсаете?» Казачета на перебой заглушая друг друга стали кричать: Казаков были, крепостицу порушили, гамаюна почти вбыли, наладан дыхает дядька Иван колбаса послал нас в станицу с вестью. Под парубок переведя дух и оттерев под солба, примкнул к ватаге и все вместе понеслись, что есть мочи в станицу. Покачал головой Иван колбаса, провожая взглядом шумных казачат. Не успел и дух перевести, как напарник с вышки тревожно окликнул. «Дядька Иван! Да что таке!» – ощетинился казак. «Ну за что ему такое наказание? Хоть бы молодого на другой пост перекинули!» «А, дядька Иван! Да боже мать, тут я! чеття глашенный, Я вижу кого-то! они с вожжой всыплю!» Ты доложить по форме, можешь или нет. Дядька Иван, сомневаюсь я сильно, не знаю, как докладывать. Да не тяни уже!» К краю рощицы двое вышли. Открыто так-то, тащили что-то, теперь нет, стоят, машут, пальнуть или как. «Или как?» заворчал Иван колбаса, начиная проворно взбираться на сторожевой пост. «Сам посмотрю». Аниска посторонился и с готовностью показал направление, куда надо смотреть. Иван прищурился, а потом глаза его расширились. «Пальнуть?» — с готовностью встрепенулся молодой казак. «Я тебе пальну! То михась, брат сотника машет!» «Кого убить хочешь?» «Да как вы разглядели-то?» — Опешил Аниска. «Взором внутренним смотреть надо, чутьем. Неужто то не знаешь, как Михась двигается?» Как михась? Глаза у молодого казака округлились. «Ни кого я спросил!» — сердито сказал Иван и сплюнул вниз с вышки. «Швытка собирайся! Дуй к хлопцам! Помощь им нужна! Я тут и один управлюсь!» Отец Иосиф, станичный священник, сидел на крыльце церкви в окружении старух. В руках он держал свежий номер газеты, присылаемой ему регулярно братом из Катеринодара. Старухи, одетые в повседневные летние парочки с покрытыми белыми платками головами, сидели полукругом, внимая каждому слову, что произносил отец Иосиф. При некоторых из них в ногах расположились малые внучата, двое ползали рядом в теплой пыли, находя небольшие камешки, непременно пытаясь попробовать их на вкус, отчего на их бузях оставались грязные следы. Бабули этих карапузов то и дело вставали со своих мест и, взяв на руки внучат, пытались урезонить, усаживая вновь рядом с собой. «Но куда там? Разве можно усидеть на месте, когда Господь дал тебе ноги, и ты уже можешь не только быстро ползать, но и почти ходить?» Вскоре обеим старухам надоело это беспокойное хозяйство, и, махнув руками, они оставили в внучат в покое, лишь изредка наблюдая, чтобы они не уползли куда подальше. Казачки, что помоложе, с девками и молодухами замужними в отсутствии казаков, все как одна были на работе, кто на бахче, кто на виноградниках. Не собери вовремя ковуны с горбузами, полежат на санцепеке и считай пропало, а то и худоба какая сама забредёт, да и стада за собой приведет. Похерят все добро, что с божьей помощью выросло, и не видать тогда урожая. День летний зимою неделю кормит. Нелегкий труд был в жару под солнцем палящим, да иного выбора не было. Постоянные труды, и заботы, легшие на руки казачек, дали им особенно самостоятельный мужественный характер и поразительно развили в них физическую силу, здравый смысл, решительность и стойкость характера, причем независимо от возраста, ведь к труду казачек приучались с трехлетнего возраста. Отца Иосифа уважала и любила вся станица. Он был своим из казаков». Ни иногородним, ни москалем, всегда знал, кому какая нужда, всегда находил слова, чтобы помочь человеку и в горе, и в радости. Его руки крестили, почитая всех родившихся за последнее время казачат. Венчал он и их родителей, да и отпевал регулярно тех, кто, окончив путь земной, мирным шляхом к Господу отошел, но чаще тех, кого с поля брани уже бездыханного свои от насумы привозили. Доброй души был станичный священник, но и доброе слово мог в напутствие после исповеди сказать так, что станичники стыдливо глаза прятали. Истинным ревнителем веры православной почитался отец Иосиф. До него служил в местной церкви священник, пристанный из Москвы. Не нравился он станичникам, чужак, москаль, да к тому же и в блуде был увлечен. Казаки мартанские долго терпеть не стали, взбунтовались. Блудный священник еле ноги унес, да и письмо в атаманское правление казаки справили. Дошло то письмо кому надо. Священника того перевели в глухомайн на перевоспитание. В станицу же направили отца Иосифа. Его станица сразу приняла свой, да к тому же и потомок запорожцев, чистой души человек, казак. Библия лучшее лекарство для души человеческой, любил он повторять, как потребность какая имеется, открывай Святое Писание и читай с Божиим благословением. Откроются и глаза, и язвы душевные зарубцуются. Станичные приходы церкви в приотцы Иосифе изменились. Казаки с казачками стружек к себе относиться стали. Так вот, почитай, тихой сапой уже 18 год окормляет приход свой. Здесь и женился матушка из местных, дочь почти взрослая. Путь отца Иосифа к вере и сану был долгим, тернистым. Не сразу нашел он в себе силы крест свой, что Господь по силе каждому дает нести. Много есть людей, которые не верят в Бога. Такие люди, конечно, не верят и в причастие, но Господь по милости своей открывает шаг за шагом чудесным образом все то, что сокрыто от глаз маловерных. Жил простой казак, нареченный Иосифом при крещении лет 35 отроду. Он вел очень чистую праведную жизнь и отличался необыкновенным смирением и вера его была простая и тихая, он всем сердцем верил, что Христос — это Сын Божий. И также всей душой верил в причастие, и Господь наградил его за простую и чистую веру. Однажды Иосиф, а настоятель церкви, попросил помочь ему в алтаре, и когда казак стоял в алтаре, то сподобился великого и страшного видения — А было это так. Он раздувал кадила, и вдруг показалось ему, что блеснула яркая молния и упала в чашу. Затем из чаши поднялся пламень и начал ходить по престолу. Когда священник взял чашу в руки для причащения, то его окружило со всех сторон пламя, а затем этот же огонь распространился по всей церкви но никого не обжег и не спалил, потому что он был как сверкающая вода из ручья или как роса. Однако, когда Иосиф увидел, что священник принимает внутрь себя пламя, то изменился в лице. После службы он с огромным волнением рассказал священнику, что он наблюдал во время причастия, Начиная с этого дня, каждый раз, когда бывала служба с причащением, которая называется литургия, Иосиф снова видел все то же самое. То есть, как в чашу, подобно молнии, исходит огонь, Христос, как и пламя, охватывает всех молящихся и, как священник, пьет огонь из чаши. И всегда казак с замиранием сердца следил за видением и радовался и торжествовал» потому что он видел, как к нему и ко всем сходит с неба Иисус Христос. Это было знаком. После обстоятельной беседы священник благословил казака Иосифа на служение, напутствовал словесно. В священном писании сказано, что наш Бог — это огонь. Только для верующих этот огонь — свет и жизнь, а для неверующих — палящий жар». Особенно, когда они живут дурно, тогда их собственная совесть жжет, и, как раскаленный уголь, им через совесть Бог сообщает, вы живете нехорошо, неправильно и нечестно, причастие — и хлеб и вино, а сам Господь. После причастия Господь соединяется с нами, и мы становимся похожими на Него» такие же чистые, честные, простые и любящие всех. Будь же таким всю свою земную жизнь, благословит тебя Господь на дела благие». Вот и привел через тернии Господь казака к служению, принял Иосиф сан и стал отцом Иосифом. «Так вот, бабоньки мои, дороголюбые!» Продолжил отец Иосиф, оторвал на мгновение взгляд от газеты. «Стало быть, говорится в статье, кисей о Пасхе у нас, у пластунов за Кавказе. Великий пост оканчивается, наступает седьмая неделя. Повсюду в домах, где живут пластуны, начинается усиленная чистка, обметание стены потолков, мытье полов». Те счастливицы хозяйки у которых в доме есть групка, стряпают к предстоящему празднику у себя дома, устанавливая очередь между собою пользования печкой. Повсюду бабы, паски, птица, барашки, торты и тому подобное готовятся в таком количестве, что хватит на целую неделю на семью душ на десять, так как вестовой и хозяйка не имеют никакой физической возможности Приготовив вдвоем всю массу жарких печенье и тому подобное, то в помощь им приглашаются казаки сотни. Вымыв под наблюдением хозяйки дома руки и засучив рукава по самые плечи, начинают казаки бить тесто дебаб, макитра, в которое тесто, поставленное на табуретку, под могучими ударами бьющего теста, подпрыгивает, И, поддерживаемая другим казаком, ездит по табуретке. Наконец, под крупными каплями начинает покрывать лицо бьющего теста. «Довольно, Герасименко!» — говорит хозяйка, не отходящая от Макитры. «Теперь бей ты, Шулика!» И, державший Макитру Шулика, начинает в свою очередь бить тесто, а Макитру держит Герасименко, под с которого обтирает полотенцем стоящий тут же третий казак Горобец. «Меняясь друг с другом, долго бьют тесто для баб два казака, долго обтирает под то с одного, то с другого третий казак, долго глухо раздаются сильные удары рук по тесту, под которыми вздрагивает весь домишко клетка». «Довольно!» — говорит, наконец, хлопотунья хозяйка, и казаки, тяжело отдуваясь, красные, потные, перекидываясь шутками друг с другом, прекращают утомительную работу. Накануне Святой Пасхи в зале составляется несколько столов, которые накрываются белой скатертью, и начинается уборка стола. По несколько раз переставляются закуски и блюда, графины и бутылки... Мужа своего с детьми хозяйка, чтобы они не мешались, командирует в сад за цветами, плющом и зеленью, которыми и украшает искусница хозяйка, и без того красивые бабы, торты, жареных барашков, укурока, ветчины, а также бутылки и графины, обвивая их плющом и цветами. Столы ломятся под тяжестью множества пасок, тортов, баб, жарких закусок и бутылок» все это, разукрашенное зеленью и цветами, представляет красивую картину. И хозяйка, окинув все это своим опытным глазом и видя, что все, кажется, хорошо, немного успокаивается. Уборка и украшение стола составляют тайну каждой хозяйки. У кого будет лучше убрано, вот Та трудная задача, которую хозяйка бывает вынуждена решать почти в продолжении всей седьмой недели. Незабыты и холостые офицеры. У семейных и на их долю испечены вкусные сдобные бабы, которые под Пасху и рассылаются к ним, положенные во избежание возможности помяться на пуховые подушки». Общему любимцу, вдовцу-священнику, каждая хозяйка считает долгом послать тоже бабу или кулич, так что сколько при штаб-квартире семейных офицеров, столько у батюшки и пасок красуется на столе. Для казаков пекут паски-пурщики, булочники, там же на посту, где нет таковых паски, пекут казаки под руководством жены сотенного командира». Наконец, последний день Великого Поста близится к концу, быстро смерклась, и темнота закутала все вокруг. Во всех домах светятся в окнах огоньки, всюду спешат закончить приготовление. В хлопотах и возне незаметно приблизилась и полночь. Дон-дон. Послышался благовест небольшого церковного колокола. Офицеры спешат одеться в парадную форму и идут в церковь, куда глухо топоча десятками ног прошла и сотня, назначенная на церковный парад. Южная пасхальная ночь темна, небо усыпано миллиардами звезд. Лишь по временам проползет медленно облачко или тучка, В воздухе чувствуется маленькая свежесть и тишина, которую нарушают лишь журчание ручейка, да равномерные удары колокола. «Христос воскрес из мертвых!» — запевает священник, выходя из церкви. За ним идут офицеры за офицерами казаки, у всех в руках зажженные свечи. Медленно по временам колеблется пламя под струею набежавшего ветерка, освещая узенькую дорожку, вьющуюся вокруг церкви, стоящей на площадке под откосом горы. Даже и здесь приходится внимательно глядеть себе под ноги, чтобы не споткнуться и не упасть на встречающиеся на каждом шагу с трех сторон церкви камни, Лишь на самой площадке ровно и гладко. Вошли в церковь. Не очень большая, устроенная в комнате. Она быстро наполняется молящимися казаками. Спускаясь немного с потолка, на короткой цепи висит маленькая паникадила с зажженными свечами. Оклеенной белой глянцевой бумагой домашней работы «Иконостас» С холщовыми образами весело выглядывает при ярком свете множество свечей, вставленных в подсвечники орехового дерева. Стройно поет хор казаков, дым от кадила, чат от свечей, периной носятся над потолком, воздух жарко удушлив, несмотря на растворенные окна и двери. «Христос воскресе!» Возглашает священник, одетый в светлые ризы с добрым, похудевшим от долгого поста лицом, вышедший на омвон и благословляющий крестом с зажженными свечами молящихся «Воистину воскресе!» глухо гудит в ответ ему сотня голосов. Заутреня окончена. Перед церковью на площадке вытянулась длинная вереница зажженных свечей, возле которых разложены на подносах и чашках пасхи яйца, сало и тому подобное. Это все принесли казаки из сотен и от офицеров светить. Ночь южная, ночь темная все еще висит над землей. На темном фоне неба чуть заметно вырисовываются со всех сторон черные-черные громады гор. На клочке неба, видном из-за них, все еще мерцают мириады звезд». Взоры дума невольно переносятся на эти вершины гор, на эти подоблачные выси. Там, среди глухого дремучего леса, среди гор и скал, в постовом домике тускло горит лампа, освещая нары, висящую по стенкам одежду и блестя на стволах и штыках винтовок, стоящих в пирамиде, видны как бы в тумане фигуры сидящих и ходящих казаков». Ветер со свистом, налетая, стучит в окна, своим заглядывает в трубу, им часть дальше ломить и валить, выворачиваясь с корнем лесных великанов, как бы радуясь возможности разгуляться, вырвавшись на просторы за цепи гор, оковывает холодом все живое и заставляет плотнее кутаться в бурку и башлык часового казака». Став хлопцы пасху на стол, — приказывает урядник, — кажется, уже время. На вымытый и выскобленный стол ставится заранее освященная священником пасха, присланная на посты сотни, кладутся крашеные яйца, кусок сала и тому подобное. Тут же ставится что с горилкой и что с местным вином. Казаки толпятся вокруг стола. Христос Воскресе, затягивает урядник, из мертвых подхватывает хор из остальных казаков. Из того крестятся они и молятся на висящую над столом на стене большую икону, перед которой теплится лампадка. Молитва окончена. Христос Воскресе! Обращается урядник к близстоящему казаку, целуя с ним. «Христос воскресе!» — говорит он другому и дальше, Христосует со всеми. «Христос воскресе!» — воистину воскресе! — слышится по всей комнате сопровождаемая чмоканием поцелуев, а вне стен казармы буря воет, буря стонет. Разыгралась она не на шутку. В Артвине же она дает знать о себе лишь слабыми порывами ветра. Обедня кончилось, все расходятся. Казаки в казармы, офицеры же, похрестовавшись с ними, спешат домой отдохнуть. Восток уже начал светлеть, в семь часов утра все на ногах. Священник со святостями обходит казармы около девяти часов, чтобы поскорее отделаться, офицерство начинает визитацию, отведывая наставленное на столах во всяком доме. А так как из числа пробуемого не исключаются и напитки, то под конец визита многие бывают уже с веселыми ногами. Мужья-офицеры — это, так сказать, разведчики, но разведчики плохие». По возвращении домой любопытные хозяйки атакуют своих мужей расспросами у кого и как убран стол, у кого лучше паски и тому подобное, сыпется вопрос за вопросом, несмотря на равнодушный тон отвечающего. А кто же их знает, я не заметил, вот вино. Но тут его прерывает хозяйка. — Ну уж и человек, — ворчит она, — ничего-то он не видел, ничего не расскажет, только в вине и знает толк, только его и замечает. Храп мужа, заснувшего под воркотню своей нежной половины, показывает, что он не очень-то близко к сердцу принял неудовольствие супруги. На второй день начинается визитация жен офицеров. Уж тут то и производится самая тонкая, самая тщательная оценка убранства стола и качества изготовленного. Ужасный народ эти вестовые жалуется своим гостям от надама, как бы оправдываясь перед ними за свои подгоревшие и неудачные бабы и сваливая с больной головы на здоровую. Вечно что-нибудь до ушей спортят. Самой-то мне некогда было. Между тем, сама все время была на кухне, что соседка и видела. Присмотреть на кухне, а они все сожгли и попортили. «Да, да, ужасный народ!» Сочувственно поддакивает визитерши, отлично зная настоящего виновника. «Хорошо, а вы?» — щебечет одна вот из визитерши в другом доме. «Ей все из бату мамушу выписал». С улыбкой на лице, с досадой в душе на хорошо все удавшийся и хорошо убранный стол продолжает она, желая хоть словами немного досадить АВ, зная отлично, что Аве все сама делала, а из Батума ничего не выписывала. Впрочем, подобные беседы нисколько не мешают дружески при расставании расцеловаться и хозяйки, и гости. «Так воно же у нас так празднует», — заметила одна из старух, чей внучок, в который раз пробовал на вкус гладкий камешек, найденный в пыли. «Так шо, что за дитина неслухана, слухана? Бузя, як у горобця, він все урод суе», — переключилась она на внучонка. «Пасху у нас спокон веков багато празднует, а приготовляется к ней усим гуртом, то правда». Поддержала другая старуха, вытирая грязную бузю своему внучку. Отец Иосиф вновь принялся было читать, как мимо церкви, оставляя после себя облачко пыли, пронеслась в атака казачат. «Куды вас тесе окаянные?» — окрикнула казачат одна из старух. «Да, там она посланный, казаков наших гамаюном были, а бреки вбылы, крепостицу порушили!" На перебой ответили казачата. Старухи повскакали с мест, беря в охапку своих внучат. Одна из них, чей сын был среди остальных оборонявших крепостицу, завыла надрывно и зашлась в рыданиях. Отец Иосиф, отложив газету, встал и, подняв взгляд на купольный крест церкви, осенил себя двуперстным знамением. Подошел к старухе, обнял. Та, не сдерживая слез, припала к груди батюшки. «Плачь, Матвеевна, плачь и молись за упокой души, на все воля Божия!» — тихо, но твердым голосом произнес отец Иосиф. Остальные старухи, похватав своих внучат, поспешили к станичному Майдану, где в нетерпении томились дед Трахим и старики с подпарубками.